Глава четырнадцатая. Загадки темного мира. Сартане девочкам понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к скафандру и его возможностям. Что ни говоря, самолюбие Лекса просто купалось в их удивленных и восхищенных взглядах. Это было особенно приятно. Чистые и искренние детские восторги дороже всякого одобрения или признания зрелых магов. В них нет холодного расчетливого прагматизма взрослых, а лишь откровенная радость и бесконечное доверие к нему, как к какому-то сказочному божеству, доброму, мудрому и надежному. От таких взглядов уровень самооценки сразу повышался, а сердце согревалось, таяло и хотелось свернуть горы, чтобы эти глазенки так и таращились, ни на мгновение не гася своего света». Принесенного малышками провианта осталось совсем немного. Брать его собою не было никакого смысла, но и оставлять жалко. Решили прикончить еду, прежде чем отправляться в опасное путешествие. Поровну распределили содержимое пакетиков и, наскоро подогрев его, за считанные минуты уплели за обе щеки. Девочки торопились и ерзали, расправляясь со своими порциями. Предвкушение скорого приключения прямо щекотало их, не давая спокойно усидеть на месте. Лекс и Артаной, понимающий, переглядывались и тихонько посмеивались над их нетерпением. Впрочем, как бы это ни было забавно, но дольше оставаться в ловушке просто глупо. Лекс поочередно с Артаной стали прокладывать проход наверх. Он пробивал вертикальный, чуть наклонный тоннель на несколько метров, Ассартана тут же формировала небольшую площадку, на которую поднимали девочек. Получали своего рода ступени. Решили, что будет намного безопаснее, если девочки будут подниматься вместе с ними, а не дожидаться внизу, пока они пробьются на поверхность. Некрасы в любом случае учуют творящуюся магию и попытаются добраться до ее источника. Неизвестно, сколько из них уже проникло в подземелье и есть ли трещины, которые приведут их к защитной капсуле. Наверху они уж точно будут поджидать их и, возможно, понадобятся совместные усилия, чтобы противостоять им. Чтобы хоть как-то обезопасить себя с тыла, Лекс оставил в помещении небольшую магическую мину огня, которая слабо фанила магией Земли. Она должна сработать с приближением к ней некроса. Предостережение оказалось кстати, как только они пробили последнюю кромку спекшегося камня и поднялись на поверхность, в пробитую дыру хлынул нарастающий поток некросов. Он состоял из нескольких медузообразных объектов и кучи различных скелетов, начиная от хитиновых оболочек каких-то жуков и заканчивая остовами мелких животных. Человеческих скелетов среди них пока не было. Тем более не встречалось и личий, некрасы вообще не обратили внимания на людей в скафандрах. «Что-то маловато их сегодня», — задумчиво произнесла Сартана, когда поток нежити иссяк. «Похоже, все рванули на место землетрясения». «Тебе что, подраться захотелось?» — поинтересовался Лекс. «Да нет, как-то не тянет, непривычно чувствую себя на открытом пространстве». Пробормотала Сартана с удивлением, осматриваясь вокруг. Она еще никогда не была на поверхности. Те несколько секунд, пока они с подругами заплавляли очередную щель не в счет, там не хватало времени глазеть на пейзажи. Вид вокруг завораживал. Яркое солнце стояло в зените, иступленно заливая светом каменистую пустыню. Бесконечная равнина расстилалась перед глазами. Спекшиеся породы переливались всеми цветами и оттенками причудливо создавая неимоверные по красоте узоры. Будто космические великаны использовали планету как палитру, смешивая на ней краски для создания своего шедевра, а потом просто забыли о ней. Кое-где пучились куполообразные холмы, и словно гигантский пузырь кипящей лавы не успел лопнуть, да так и застыл каменным горбом, гармонично вписываясь в общий футуристический пейзаж. Мелкое разноцветное крошево камешков и песка ровным слоем припорошили поверхность, как небрежно сыпанный в необъятную шкатулку рукодельницы бисер и стразы. Вдруг снизу раздался слабый хлопок, и земля слегка дрогнула. Проделанный недавно проход сомкнулся. «Некросы добрались до мины», — прокомментировал это событие Лекс. «Надо убираться с этого места», — посоветовала Сартана. «Сейчас сюда еще нежить может набежать. Было сотрясение, они всегда приходят проверять, а вдруг открылись трещины в корке». «Вы как?» — поинтересовался Лекс у молчащих девочек. «Мы уже в порядке», — пробормотала старшая сита, переглянувшись с младшей сестрой Нотой. «Красиво, как в нашем большом парке, только еще больше». Осматриваясь вокруг, зачарованно прошептала Нота. «Есть у нас в городе специальный зал размером в пару километров. Там маги создали парк с зонами различных условий жизни. Все растения привезли некроманты по нашему заказу. Жаль, что животные там существуют лишь в виде иллюзий», — пояснила слова девочек Сартана. О своем родном городе она раньше не рассказывала. «Что-то нежить не видно», — озираясь по сторонам и сверяясь с показаниями планшета, пробормотал Лекс. «Да, как-то необычно». Задумчиво покачала головой Сартана. «Это что должно случиться, чтобы очистилась такая гигантская площадь поверхности? Те, что рванули в наш проход меньше десятой части от обычного числа атакующих?» «Тогда пошли, пока они не набежали. Как нехороши мои костюмы, но на глаза личи лучше не попадаться. Эти могут и заинтересоваться», — предложил Лекс. Определив примерное направление движения, они тронулись в путь. Чтобы улучшить обзор поверхности, решили передвигаться по вершинам холмов. Мелкие камешки и песок затрудняли движение. Ноги постоянно оскальзывались на шатких округлых обломках, норовивших перевернуться и откатиться в сторону, едва только на них наступали. Песок начинал неожиданно завихряться маленькими водоворотами, грозя поглотить путников в зыбкой песчаной ловушке. Девочки быстро выдохлись. Приходилось часто останавливаться и отдыхать, так что одолели они не более 15 километров. Некросов на поверхности оказалось совсем мало. Скелеты по-прежнему не обращали на путешественников никакого внимания. Полупрозрачные железообразные порождения смерти не приближались и безучастно скользили над поверхностью, как какие-то огромные растрепанные медузы в толще океанических вод. Впрочем, пару раз пришлось покромсать мечами нескольких этих уродливых нежитей, которые неожиданно выскочили из расщелины у них на пути. Вопреки опасениям, другие некросы никак не отреагировали на резкие движения и звуки скоротечного боя. Вообще-то, рубить мечами их не было необходимости, можно просто замереть на месте, и студенистые порождения смерти миновали бы их, даже если бы сослепу столкнулись с кем-нибудь. Но это казалось так противно. Брэх. А еще имелась возможность заблаговременно обойти их укрытие, так как локатор исправно транслировал места скоплений и количество тварей. Так что варианты имелись. Но Лексу хотелось убедиться, что твари не будут реагировать на атаку, тем более вблизи их находилось мало. Не те, которых кромсали мечи, не те, что колыхались поблизости, вообще никакие из некрасов не отреагировали на проведение этого опыта. Совершенно спокойно медузы продолжали свое вялое движение, подставляясь под разящие удары. Остальные равнодушно проплывали мимо, чуть касаясь лохмотьями камней и уступов. Скелеты тупо продолжали постукивать костями, не меняя траектории движения и ничуть не ускоряясь или притормаживая. В общем, совершенно никак не реагировали на людей и уничтожение тварей. И это была хорошая новость. Похоже, медузы являлись одним из видов гадов, прорвавшихся из другой вселенной и каким-то образом прижившихся в этом мире. Лек сомневался, что такие твари появились недавно. Скорее всего, они пришли сюда в момент открытия портала. А когда внешние проводящие контуры на поверхности планеты были разрушены ударами с орбиты, вернуться им не удалось. Портал давал им необходимую энергетическую подпитку. Другой вопрос в том, как они выжили. Если это вообще что-то живое... Учитывая их вялые движения и общую заторможенность, можно сделать вывод, что долго они не протянут, ведь портал теперь закрыт. Между тем девочки совсем выдохлись, они ни словом не обмолвились об этом, мужественно решив во всем помогать взрослым и не быть для них обузой. Все чаще и чаще их маленькие ножки спотыкались о камни, пока нота не упала. Она тут же испуганно вскочила на ноги. «Со мной все в порядке!» прозвучал в шлемах ее нарочито бодрый голосок. «Ну да, как же!» — подумал Лекс и скомандовал сделать остановку на отдых. Как по заказу, невдалеке от них нашлась одна удобная и необитаемая расщелина, привал решили устроить в ней. Сортану и девочек Лекс отправил вглубь отдыхать и отсыпаться, а сам остался дежурить у входа. На возражение девушке он ответил, что ему не привыкать, а ей просто необходим хотя бы кратковременный сон. Путешествие под открытым небом после стольких лет пребывания под землей не может не отразиться на психике. Надо дать время сознанию приспособиться к новой обстановке. И для этого нет ничего лучше, чем уснуть и позволить мозгу справиться с потрясениями. Сам Лекс не собирался отдыхать. Во-первых, он пока не нуждался в этом. Во-вторых, кто-то должен охранять сон девушки и детей. А в-третьих, ему нужно остаться одному, чтобы спокойно кое-что обдумать. Выискивая подходящее укрытие, он увидел на ближайшем холме нечто странное. Сартане об этом не сказал. Не хотелось дополнительно волновать ее. Сначала нужно самому разобраться. Вершина этого холма отличалась от всех остальных. Идеальную дугу купола нарушало какое-то острое нагромождение. Внешне оно напоминало рукотворную пирамиду, сложенную из приплюснутых камней. Но самым интересным было то, что от ее вершины уходил вверх энергетический луч. Сам по себе этот феномен уже необычен и достоин внимания. Но вот структуры и свечение луча напоминали потоки энергии, Испускаемые закрытым порталом в святилище, но все же имелись различия. Магическое зрение духа позволяло ему рассмотреть все подробности. Дух. «Шеф, тебе не кажется, что эта штука здесь установлена неспроста?» «Лекс. Пока трудно предположить для чего, но то, что неспроста, и ежу, понятно». «Луч смерти – это оружие против всего живого. Если на поверхности сохранилась хоть какая-то форма жизни, то некрасы и так бы ее нашли. Этот же луч направлен в небо. А вот это и кажется мне странным. Птицы тут давно вывелись, да и не могут они бесконечно парить над поверхностью. Рано или поздно придется приземлиться и стать добычей нежити. Тогда кто летает? Вопрос. Дух. Зато мне понятно, кто эту штуку поставил». Лекс. Кроме личи некому. Дух. Может, посмотрим поближе? Лекс. Нет, не стоит. Если бы путешествовал один, другое дело. А тащить туда подопечных опасно. Лучше как-нибудь в другой раз. После отдыха, перекусив каши из ранца и напившись воды, двинулись дальше. Далеко не ушли. Уже через километр оказались перед огромной расщелиной, которая пересекла путь. Трещина была старая, и ее края местами сильно выкрашились. Глубина составляла метров 30, спуститься они бы смогли, но вот подняться по противоположной стене навряд ли получится. Тот склон оставался практически гладким и отвесным, зацепиться там не за что. Сторона, к которой они подошли, пострадала от времени намного больше и изобиловала трещинами, уступами и продольными разломами. Похоже, ветра на планете были постоянными и тысячелетиями дули в одном направлении, вот и разрушили склон. Помог дух, слетав на разведку. Через пару километров расщелина резко меняла направление, и из нее легко можно выбраться в одной из низин между холмами. Получив сообщение духа, Элекс уверенно повернул в ту сторону. Маленький отряд послушно зашагал за ним. Как Лекс узнал о том, куда идти, Сартана не спросила, а только многозначительно посмотрела на него, отложив все расспросы на потом, чтобы не смущать девочек и не выглядеть в их глазах надоедливой почемучкой. Между тем расщелина стала плавно изгибаться к северу, глубина ее заметно уменьшилась. Впереди появился более пологий спуск, о котором сообщил дух. Цепляясь за выступы, путники один за другим достигли дна. Напряжение последних двух суток дало о себе знать, детям вообще трудно контролировать и сдерживать свои эмоции. Потихоньку они начинали шалить, то шутливо перебрасываясь друг в друга мелкими камешками, то норовя выбраться вперед, чтобы первыми увидеть что-нибудь интересное. Однообразный пейзаж быстро приелся, буйство красок перестало радовать, а отсутствие опасности со стороны нежити только разодорило любопытство. Вот и сейчас, едва спрыгнув на дно ущелья, они с азартом припустили вперед. Пробежав несколько шагов, Нота вдруг резко остановилась, наклонилась, рассматривая что-то у себя под ногами, и восторженно закричала. «Сартана, Лекс, смотрите, сколько кристаллов!» В обеих руках она держала крупные драгоценные камни, которые звездами рассыпали искры света, отраженные идеальными гранями. Все дно казалось усеяно россыпью кристаллов различных форм и размеров. Засмеявшись, нота притопнула ногой. От этого незначительного сотрясения песок и мелкая пыль со склона словно через гигантское сито просеялись ниже, открывая богатейшую россыпь драгоценностей. Мрачное дно ущелья ослепительно засверкало. «Никогда ничего подобного не видела!» — удивилась Сартана, рассматривая несметные сокровища. Она посмотрела на Лекса, который с интересом разглядывал пологий склон, по которому спустились. «Ты что-то заметил?» — забеспокоилась она. «Нет, но понял, откуда они здесь взялись», — пробормотал Лекс. Он нашел объяснение. Тысячелетиями ветры крошили стену расщелины, легкие породы превращались в песок и уносились потоком воздуха, а твердые осыпались вниз. Кристаллы оказались твердыми. Природная, ветропродучная машина работала непрерывно, бог его знает, сколько времени, и насобирала кучу кристаллов. Совсем другой вопрос, откуда здесь сами камни. У Лекса имелась единственная версия, объясняющая эту загадку. Это неприродное явление. Это искусственные кристаллы, и создали их люди, которые давным-давно обитали в этом мире и жизнями поплатились за безумство и коварство своих вождей. Похоже, погибшая цивилизация широко использовали кристаллы в быту. Удары с орбиты уничтожили зараженную поверхность и перемешали с землей, а вместе с нею все живое или созданное этой жизнью. Но кристаллы слишком прочные, неразрушительная сила орбитального обстрела не время оказались невластны над ними. Они остались единственными свидетелями процветания цивилизации, погребенными в слое расплавленной земли. Сто миллиардов жителей, когда-то населявших мир, повсеместно применяли в своей жизни свойства и качества кристаллов. Богатейшая россыпь указывала на то, что в быту аборигены использовали механизмы, построенные на этих камнях. И их были тысячи. Огромные дома, разрушившиеся и перемешавшись с землей, ухнули вниз, погребая под собою обломки этих машин. Энергетический обстрел расплавил механизмы и строения, превратив в монолитную кору, а сохранившиеся драгоценности ждали своего часа, пока случайное землетрясение не раскололо поверхность и не освободило их. Даже сквозь стекло шлема были видны жалобные глазенки девочек. Так не хотелось им расставаться с найденными сокровищами. Лекс пошел на уступки и разрешил собрать кристаллы. Теперь можно не спешить, да и клятву секрета они уже дали, так что нечего особо скрывать свои возможности. Радости детей не было предела, вопросы у Сартаны только множились. Да как же им не множиться, когда из ниоткуда появилась целая пачка мешков, в которые девочки стали сыпать найденные драгоценности. Лек с Артаны тоже не стояли на месте и вместе с девочками принялись набивать мешки. Два километра до подъема они ползли целый день. Дети устали, но были очень довольными. Их совсем не интересовало, куда девались наполненные мешки. Их занимал сам процесс добычи. Пара десятков метров и мешок под завязку, в каждом примерно килограмм пятьдесят. За весь день набралось порядка ста мешков. Сартана лишь с удивлением наблюдала, как в никуда исчезает очередной мешок в руках у Лекса. Только когда дети уснули в неглубокой поперечной трещине, найденной ими в стене, она стала задавать вопросы Лексу. — А ведь ты не слабый маг-универсал. — Ну почему же? В том числе и слабый мак универсал Немного ушел от ответа Лекс. «А в том числе это что?» Насмешливо поглядывая на него, поинтересовалась Артана, не собираясь отступать. «Тебе это очень надо. Много знаешь, много проблем!» Недовольно проворчал Лекс. «Это будут мои проблемы!» Возразила Таня, сдаваясь. «Ну хорошо, твои так твои!» Кивнул Лекс. «Еще я маг пространства, жизни и смерти!» Некромант? Очень удивилась девушка. «Нет», — отрицательно покачал головой Лекс. «Некроманты знают только маленький кусочек своей стихии». «Но ты же все равно должен был сгореть от энергии смерти», — недоумевала Сартаана. Магам, начиная с уровня властителя, уже глубоко плевать на внешнюю подпитку энергии, а сами себе источник. Коротко пояснил Лекс, а потом все же более подробно рассказал о делении магов по уровням и направлениям в прошлом. «Откуда ты это все знаешь? Откуда тот учебник, что мне передал? Откуда методики мысленного обучения? Откуда все это?» Удивленно воскликнула девушка. «Можешь считать меня осколком далекого прошлого?» Грустно улыбнулся Лекс. «Вот почему жена у тебя архимаг жизни!» Поняла Сартана. «Ты сильнее ее!» Она уже на уровне властелина, а кое-кто говорит, что со временем доберется до повелителя. Пришлось отвечать Лексу, чтобы не обижать девушку молчанием. «Тогда получается, что ты уже повелитель магии!» Сделала логичный вывод Сартана. Лекс только кивнул. «А как получилось, что тебя некроманты схватили и запихнули в портал?» недоумевала девушка. «Мне стало интересно!» Пожал плечами Лекс. «Но ты же не сможешь никогда отсюда вернуться!» — охнула та. «Ну почему же не смогу? Когда решу уйти, я уйду. Маг, пространство я или нет?» — усмехнулся Лекс. «Почему же ты не сказал об этом Латиселю? Ты же можешь помочь нам освободиться. Может быть, это тебя маги ждут уже десять лет. Предсказание сбывается!» — возбужденно задала вопрос Сартана. «Про предсказание ты мне ничего не говорила?» — удивился Лекс. «Когда умирала одна из наших ведьм-видящих, перед смертью сообщила, что недолго нам тут осталось. Скоро придет великий маг и выведет нас под солнце», — коротко пояснила спутница. «Я вас и вывел», — напомнил Лекс. «Второй день под солнцем гуляем». «Э, ну, думаю, это не то», — не нашлась, что ответить девушка. Лексу пришлось рассказать ей историю этого мира и столкновения двух цивилизаций. Также он сообщил о содержании послания древнего мага, разрушившего этот мир, и о том, что портал в чужую вселенную он закрыл, и энергия смерти больше сюда не поступает. Девушка была потрясена. «Значит, ты и есть тот самый маг!» — пробормотала она. «Тот, не тот, не знаю. Но куда-нибудь я вас выведу. Конечно, тех, кто захочет». «Вот только сомневаюсь, что все с радостью побегут от своей привычной жизни!» С долей сомнения пробормотал Лекс. «Кто-то захочет остаться, но многие уйдут!» Задумчиво кивнула девушка. На следующее утро девочки уже почти не смотрели на кристаллы. Вчерашний день и так присытил их впечатлениями от поиска сокровищ. По разрушенному склону они с трудом выбрались из расщелины. Некрасов по-прежнему встречалось мало. Лек заметил на холмах еще пару излучающих пирамид, но к ним путники не приближались, обходя стороной. Сартана заметила небольшие изменения в маршруте, и Лекс не стал утаивать эту информацию, рассказав о пирамидах. Он посоветовал к ним не приближаться, поскольку это неизвестные, но мощные устройства, а все неизвестное — это очень опасное в магическом мире. В середине дня они услышали вдалеке какое-то громыхание. «Это примерно в том месте, где произошло основное землетрясение, уничтожившее нашу комнату», — прикинуло расстояние Сартана. Путники пошли еще осторожнее, хотя некрасы вообще куда-то пропали. «Такое впечатление, что вся нежить штурмует пролом», — сообразила девушка. Случайно наткнуться на какого-нибудь запоздалого некраса они не боялись. Локатор шлема неустанно сканировал местность и отображал все на экране. Пару часов путники спокойно двигались вперед в полном одиночестве, ни одной нежити на горизонте. Поднявшись на вершину очередного холма, путники в растерянности остановились. Долину между холмами поперек перепахал длинный след от упавшего громадного объекта. Он тянулся до середины ровной площадки между холмами. Сам объект, почти не разрушившийся от падения, представлял собою чуть заостренный многогранник длиною в пару километров. Своей более узкой частью он наполовину зарылся в грунт. На поверхности этой громады постоянно мелькали вспышки, внутри тоже что-то горело и взрывалось. Вся долина вокруг просто кишела некросами, которые беспрерывными волнами накатывали на объект, стараясь прорваться вовнутрь. Назвать эту махину космическим телом язык не поворачивался, это было творение разума. Множество башенок на корпусе вело непрерывный огонь по некросам, бешено вращаясь в своих гнездах их залпы напоминали заклинание мощного шара огня кидаемого с неимоверной скоростью на большое расстояние ничего подобного лекс никогда не видел но кроме как космическим кораблем техноцивилизации эта махина больше ничем быть не могла если такие штуки летают над планетами то магам придется несладко если вздумают с ними воевать впрочем магов вблизи не было а вот некрасом корабль пришельцев проигрывал битву «Вот против кого личи наставили так много пирамид», — пробормотал Лекс. «Ты думаешь, там внутри мыслящие?» — удивленно спросила девушка. Девочки, открыв рты, наблюдали за побоищем в долине. «По крайней мере, были», — прошептал Лекс. «Почему были?» — сразу поинтересовалась она. «Посмотри на экран локатора. Видишь среди некрасов зеленые метки. Это живые мыслящие, и их осталось совсем немного, и они гаснут одна за другой. Боюсь, скоро армия ваших противников пополнится свеженькими зомби», — пояснил Лекс. «Но почему мыслящие, построившие это, проигрывают каким-то некрасам?» некросам? задала волнующий ее вопрос Сартана. «Да два десятка магов с накопителями пройдут эту толпу нежити насквозь, только личи из-за своей немеренной силы представляют серьезную опасность». «Вспомни, что я тебе рассказал про повелителя, устроившего алтарь смерти из целого мира. У экипажа нет защиты от такой магии». Грустно пояснил Лекс. Вмешиваться в чужую битву он не собирался. «А почему тогда эти штуки стреляют по некросам шарами? Там, как я вижу, нет жизней» полюбопытствовала девушка. «Насколько помню, мыслящих, создающих такие летающие штуки, в подчинении находились какие-то свои духи, отличные от наших. И похоже, пока у них не закончится энергия, они будут сражаться», — предположил Лекс. «Судя по тому, как сражаются, некрасов они уполовинят», — задумчиво пробормотала девушка, наблюдая за стрельбой башенок с поверхности объекта. «Похоже, именно духи являются серьезным препятствием для некрасов» кивнул Лекс. «Другой вопрос. Почему они штурмуют эти башни? Там же нет живых!» «Может, там есть что-то еще, годящиеся нежити в пищу?» пробормотала сито, только пришедшая в себя от вида грандиозного побоища. «Точно!» — кивнул Лекс. «Быть тебе в будущем хорошим магом! Энергия! Вот что им нужно! Судя по выстрелам, энергии там много!» Сартана на некоторое время обдумывала сложившуюся ситуацию. «Мы здесь не пройдем», — подвела итог она. «Слишком активно сопротивляются духи. Я даже вижу, что метки некрасов внутри тоже гаснут пачками. Там, наверное, обороняются какие-то внутренние духи. Очень похоже, что те пирамидки, про которые я тебе говорил, это магические направленные мины», — высказал предположение Лекс. Вот на такую сеть мин и нарвался летающий корабль. Там, где погулял луч смерти, мыслящие мгновенно превратились в зомби и напали на остальных. Скорее всего, духи, попавшие под луч, вышли из строя. А стреляют по некрасам только неповрежденные, но их еще достаточно много. И ты права, эта бойня будет продолжаться еще долго. «Мне только непонятно, что летучий корабль здесь забыл?» Пробормотала Сартана, осторожно сползая с холма. «Может, не здесь, а там?» — ухмыльнулся Лекс, ткнув пальцем в небо. «А что там может быть интересного?» — удивилась девушка, взглянув вверх. «Ты не присматривалась к ночному небу, а я смотрел. Там слишком много движущихся звезд», — пояснил Лекс. «И что это значит? Я вообще никогда этого неба не видела!» — пожала плечами девушка. «Это сокровища Сартана, очень большие сокровища!» Только представь, где-то высоко над миром могут летать целые города многотысячелетней цивилизации. Законы примерно одинаковы для всех видов миров, какой бы путь они ни избрали. Развитие всегда происходит по спирали. Одна цивилизация сменяет другую, учась на ошибках и привнося новое. Каждый виток совершения предыдущего. Если судить по упавшему кораблю, процесс у них достиг уровня межмировых путешествий. Существует некоторая доля вероятности, что именно вот эти прибыли из другого мира. Но я больше склоняюсь к версии, что это потомки погибшей планеты, на которой мы сейчас находимся. Только представь, что где-то там, в немыслимой выси, кружит высокоразвитая техногенная цивилизация, и над нами летают ее секреты. Древние секреты. По своей ценности сравнимы с цивилизацией магов. Скорее всего, личи как-то договорились между собой и расставили ловушки на такие корабли. Это для них более слабый противник по сравнению с закопавшимися в земле магами. Сама вспомнит, давно ли ваши коридоры штурмовали личи. Шагая в сторону от побоища, рассуждал Лекс. «Вот тут ты прав», — задумчиво пробормотала Сартана. Наши управляющие не понимают, почему личи уже почти тысячу лет не суются в подземные пещеры. Случаются только хаотичные набеги некросов, которыми никто не управляет. Да и то их атаки похожи на инстинктивные действия, типа охотничьи навыки у стайных животных. Да ты сам видел вариант такого штурма, когда мы вышли на поверхность. Только тогда их было мало. Нападение на упавший объект не похоже на обычную атаку некросов. Здесь они действуют слаженно, личи управляют ими, и, кажется, они привлекли для этого всех некрасов, которых только удалось найти в округе. Те, что встречались нам по пути, были либо совсем слабые, либо забрели в этот район случайно. Битва в долине продолжалась, нежить волна за волною накатывала на корабль, то полностью покрывая корпус собою, то пеплом осыпаясь крутых граней. Ждать, когда личи расправятся с пришельцами, отзовут нежить, не имело смысла. Это могло продолжаться долго. Решили двигаться по низинам между холмов в обход места побоища. Для этого пришлось вернуться и спуститься по склону. Дух вырвался вперед на несколько километров, чтобы разведать дорогу и вовремя сообщить об опасности, если таковая появится. Радиус обзора на шлемных планшетах сузился, холмы закрывали горизонт и частенько фанили излучаемой энергии смерти. Прошагав еще километров 30 и уже собираясь искать укрытие для ночного отдыха, путники наткнулись на небольшое скопление некрасов. Особую опасность они не представляли. На планшете группа нежити отображала всего полусотни меток, однако и сталкиваться с ними не хотелось. Очень уж отвратный вид у нежити. Путники поднялись выше по склону холма и остановились переждать, решив пропустить мимо это мерзкое порождение смерти. Ложбина мягко изгибалась между холмами. Наконец нежить появилась из-за поворота, и вот тут-то Лекс удивился. Это было не случайное скопление некросов, это организованный отряд. Двигался он в сторону долины, где происходило побоище. Крупные некросы-скелеты тянули за собою небольшую платформу с установленной на ней черной пирамидой. В отличие от сооружений, виденных на холмах, это сложено не из камней, а из костей какого-то огромного животного. Работающие некросы — это уже что-то из ряда вон. Более того, увиденное красноречиво говорило об организации и указывало на наличие какой-то цивилизации — Пока путешественники удивленно рассматривали процессию с холма, из-за толпы неожиданно вынурнула еще одна группа некросов, не более десятка. Причем Лекс четко видел, что двое из них имели полностью черные ауры, напоминающие человеческие. Это были личи. Повели они себя необычно. В отличие от простой нежити, личи обратили внимание на стоявших на склоне людей. Ни магической, ни жизненной энергии они не почувствовали. Но, тем не менее, остановились и явно стали между собой совещаться. «Ничего не предпринимать и старайтесь не двигаться, мне они не страшны», предупредил Лекс девушку и детей. Один из некрасов отделился от группы и направился к холму. Дух. «Шеф, тебе не кажется, что эти порождения темного мира собираются вести переговоры?» «Лекс». «Кажется, и это меня сильно удивляет». Насколько помню, Лич никогда не был самостоятельным, а подчинялся поднявшему его магу-некроманту. Хотя в этом мире все может быть по-другому. Трудно учесть влияние чужой вселенной, если ты про нее ничего не знаешь. Придется пойти и пообщаться. Убить я их всегда успею. Хотелось бы узнать немного побольше об этом мире. Лекс дал команду остальным оставаться на месте, а сам двинулся навстречу необычному парламентеру. Никогда ранее Лексу не приходилось так близко рассматривать лича, все, с которыми ему довелось сталкиваться в своей жизни, были с ног до головы укутаны в бесформенные плащи с глубокими капюшонами, натянутыми чуть ли не до глазниц. Хозяева лича не хотели лишний раз травмировать психику мыслящей, даже те из личей, которых использовали в бою против врагов, носили балахоны. Приближающийся к Лексу лич был, можно сказать, голым, Издали он вообще мало чем отличался от некрасов. Разве что какими-то обрывками лохмотьев, шевелившихся на ветру. Это и в самом деле оказались лохмотья. Куски истлевшей одежды не скрывали мумифицировавшихся останков. Череп обтягивала позеленевшая местами кожа. Глазные яблоки сморщились и помутнели, напоминая спекшийся шлак, застрявший между век. Остатки безжизненных волос неопрятными редкими прядями облепили его лоб. Лич был очень стар и существовал только за счет магии. «Кто ты, полуживой, и откуда вы здесь появились?» Раздался у Лекса в голове вопрос Лича. Голосовые связки у него давно высохли, издавать звуки он уже не мог. Возможно, под влиянием чужой вселенной развилась способность к телепатическому обмену информацией, и, скорее всего, телепатия присуща не только личам, поскольку даже у Сартаны мысли речь была очень хорошо развита. Другое дело, что она не могла ей пользоваться, так как никто и никогда не учил девушку, а маги разума предпочитали совсем другие способы общения. Дух. «Почему он назвал тебя полуживым?» Лекс. «Да фиг его знает. Может быть, личи чувствуют тауру под защитой скафандра из нежити, а вот понять не могут». Пришлось Лексу отвечать тоже мысленно. «Сражение, которое вы устроили в долине, повредило подземные коридоры живых, а я как раз находился у них в гостях. Идти под землей, создавая путь заново, долго и утомительно. Вот мы и выбрались на поверхность, а тут такая заварушка происходит». «Решили обойти стороной и встретили вас», — пояснил Лекс, подумав, что Талика правды в переговорах не помешает. «Странно, как тебя и твою свиту живые пустили к себе. Очень странно. Они обычно истребляют наших неразумных подчиненных», — задумчиво пробормотал Лич. «У них бы не хватило сил уничтожить повелителя смерти». Не очень скромно намекнул Лекс на свои возможности. Отвращения он не испытывал, скорее любопытство, но и затягивать общение на дольше, чем необходимо ему не хотелось. Мысли послания Лича совсем не выглядели ограниченными, в них чувствовался разум и эмоции. Возможно, влияние чужой вселенной создало новую форму жизни, и это было вполне реальное предположение. Завязать отношения с такой формой жизни для Лекса очень полезно. Могли открыться замечательные перспективы по добыче кристаллов на поверхности, а их здесь находилось очень много, намного больше, чем в нижних слоях Земли. Да и желательно познакомиться с такой разновидностью существования мыслящих. «Ты повелитель смерти?» — очень удивился Лич. «Что, не похож? А если так?» Лекс достал из теневого кармана кристалл, заряженный от алтаря в подземелье. Несколько десятков он зарядил, когда проходил испытания в святилище, и вот один пригодился. «Убери, убери немедленно, верю!» — закричал Лич. «Он жжется!» Лекс спрятал кристалл обратно в теневой карман. «Как ты только можешь таскать с собой такую мощь!» — вздохнул с облегчением Лич. Он же заряжен первичной энергией. Ну вы же таскаете вон ту штуку, кивнул Алекс на пирамиду. Сравнил. Это концентратор вторичной энергии от заряженных на наших алтарях кристаллов, а то, что ты показал, в тысячу раз мощнее. Постой, а ты имеешь какое-нибудь отношение к прекращению ветра смерти? Вдруг спросил Лич. «Если это произошло около недели назад, то имею», — кивнул Лекс. Возможно, ветром смерти лично называл излучение портала. «В таком случае ты действительно повелитель смерти. Эти потоки энергии очень осложняли наше существование. Те, кто попадал под них, надолго терял память, превращаясь в обычного злобного лича, которому нужна только энергия». «Хорошо, что потоки удавалось прогнозировать и вовремя покидать те места, а то бы мы не смогли сохраниться», — пробормотал Лич. «В таком случае можешь сказать своим, что таких потоков больше не будет», — сообщил Лекс. «Это для нас хорошие вести», — обрадовался Лич. «Я так понял, вы оставили в покое живых, находящихся под землей», — предположил Лекс. «Да, ты прав. Хлопотное дело выковыривать их из нор. Да и потери не окупали себя. Гораздо проще собирать вторичную энергию в алтари и пользоваться ею», — подтвердил предположение Лич. «А что за штука там, в долине, которую добивают некрасы?» — поинтересовался Лекс. «Иногда стали прилетать некоторые и портить нам поверхность. Вот мы и ставим мины-ловушки, чтобы не летали, да и энергии вкусной у них полно. Одного такого корабля нам лет на сто хватает. Только внутри очень вредные мертвые духи, пока их прикончишь. Вот и приходится таскать малые концентраторы туда-сюда». Только боги знают, куда в следующий раз упадет эта штука. Очень уж много их над миром болтается», — пояснил Лич. «И ты, это, кристальчик такой, что показал, не пожертвуешь в следующий раз. Я тогда с собой защитный контейнер притащу, из него хороший алтарь получится». «А если поступим лучше?» «Я договорюсь с живыми внизу, и они будут менять заряженные кристаллы на те пустышки, что рассыпаны у вас по расщелинам. Думаю, для вас не будет проблемой заставить скелетов их собирать», — в свою очередь предложил Лекс. «Вполне возможно. Только пусть на поверхность не суются. Мы не контролируем всех некрасов. Те все равно будут нападать на живых. Они не умеют думать», — согласился Лич. «А вот твоя свита вполне может передвигаться по поверхности, только внимательно смотрите по сторонам. Тут часто попадаются порождения чужого мира», — предупредил Лич. «Эти штуки не живые, но и не мертвые. Пожирают вообще все, что обладает хоть какой-то энергией, и живой, и мертвой. Издали заметить их очень трудно». Вся поверхность планеты пестрит разными цветами, и не всегда можно разглядеть пятна красноватой пыли. Стоит приблизиться к ним, как пыль превращается в плотный туман и обволакивает все вокруг. Перемещается медленно, можно убежать, но часто прячется в узких расщелинах. Любая магия против них бессильна. «Странно, но эти порождения почему-то не любят механических повреждений». «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил Лекс. Потом достал из теневого кармана кольцо разговорник и протянул личу. «Это амулет-разговорник, у него есть режим мысленной связи. Я такой же отдам живым в подземелье. С его помощью можно будет договориться об обмене камнями. Может, потом еще найдете что-нибудь для расширения торговли». «Это нужная вещь. Если живые обеспечат зарядку накопителей первичной энергии, мы им кучу кристаллов предоставим. Теперь мне пора. Слишком много мертвых духов в той штуке в долине. Нужно срочно концентратор доставить». С этими словами Лич повернулся и отправился назад к своей группе. Через несколько мгновений некросы возобновили движение в прежнем направлении. И что тут произошло? – поинтересовалась Сартана, когда Лекс поднялся на холм. Встреча двух цивилизаций. И меня радует, что у их представителей нашлась возможность начать разговор не военными действиями. Заметь, Личи первыми пошли на контакт. Задумчиво пояснил Лекс. «Почему?» — опять задала та интересующая ее вопрос. «Это не личи!» — вдруг раздался голос ситы. «Почему ты так думаешь?» — заинтересовался Лек с ответом девочки. «Когда вы стояли там, я чувствовала, от вас исходит тепло и от лича тоже. Тепло, а не тот холод, которым веет от некрасов!» — пояснила девочка так, как сама это понимала. Лекс пригляделся к ее ауре. У нее отчетливо просматривался канал, ответственный за магию смерти. Судя по всему, рядом с ним находилась будущая некромантка. То ли на нее подействовало это необычное путешествие, то ли это пошел откат мира после закрытия портала с чужеродной энергией. Сартана непонимающе смотрела то на девочку, то на Лекса. «Некроманткой будет», — пояснил спутнице свои выводы Лекс. «Но как же так? Ведь она сгорит!» — удивленно возразила девушка. «Теперь нет, чужеродного потока перегружающего канала уже нет, так что скоро у вас будут рождаться и некроманты. Кстати, и девочки, и мальчики!» — предположил Лекс. Такой вариант развития событий выглядел вполне вероятным. «Что творится?» — озадаченно вздохнула Сартана. Некросы под предводительством личи уже скрылись из глаз, пора продолжить путешествие, дальше шли молча. Лекс и Сартана мысленно анализировали случившееся, правда, каждый по-своему. Девушка все больше и больше восхищалась силой и могуществом своего спутника, а Лекс просчитывал плюсы, которые способны принести тесное сотрудничество с неизведанной вселенной. Только девочки время от времени переговаривались между собой, вслух обсуждая прошедшие события.